Глава двадцать четвёртая. И после. Первым среагировал Стоун. Бросился к шпильке, сбил с ног, накрыл своим телом. Гудиня, матерясь сквозь зубы, навис над неподвижным процем. Снизу слышался слитный хор муровских воплей и урчание погибающих заражённых. «Скорее!» – простонал знахарь. «Давай, иначе все сдохнем!» И словно по команде... Дождь из раствора фунгицида прекратился. Стоун, скотившийся со шпильки, принялся ей расчесывать волосы, вытряхивая из них капли. "Хороши внешне, в скафандре", процедил Гудини. Лицо и шея знахаря были покрыты волдырями и ожогами, но тело, судя по всему, не пострадало. А вот Проц, матерясь так, что заглушал стоны его и остальных муров, торопливо сдирал с себя промокшую одежду. Больше всех повезло шпильке. Скафандр доктор Шививи сектора уберёг тело, а голову прикрыл собой Стоун. Остались лишь несколько ожогов на лице от самых первых капель. "Семля!" оставшись в чём мать родила, подал голос Прос. "Я их сломал. Кто выше минус третьего остался?" скоро заурчит. "А камеры?" уточнил Стоун. "Открыты, но там химический дождь тоже успел накапать." Оружейка, Оружей коридорные двери. Хором завалили его вопросами шпилька и Гудини. Вообще всё открыл, устало проговорил Мур. Ей сама ликвидацию базы сломал. Живца дайте. Гудини молча протянул Муру его же фляжку. Что теперь? поинтересовался Стоун. Идём на встречу? Не советую, хрипло оборвал его вопрос. Всё, значит, всё. Клетки заражёнными тоже. Внешники недавно элиту приволокли. Жила ещё Твою налево, тихо и весомо проговорил Гудини. Ничего, неожиданно склабился Мур. Ваши там кучу танков пригнали. Я им отправил приглашение заглянуть на огонёк. Если донры к выходу побегут, а не ринутся мстить всем подряд, успеют уйти. Большинство, по крайней мере. Шпилька, припомнив расположение помещений, согласилась с Муром. Оружейка располагалась довольно близко от фермы, но проблема состояла в том, Что аккурат между ними была вторая Месницкая. Заражённые, содержащиеся там, были уже отнюдь не нищими. Где или тут держит, знаешь? спросила она проца. Во второй Месницкой. Нет, есть ещё третья. Там отдельный въезд, своя пропускная система. Я туда лезть не стал. Значит, не вырвется, констатировал Гудини. Уже вырвалась, покачал головой Мур. Внешники сами разблокировали. «Пытались выиграть время на собственную эвакуацию». «То есть элита теперь на свободе? И куда она направляется?» Мор ухмальнулся. «Ломает стену во вторую Мясницкую. Дверь маловато, но это только вопрос времени». «Ясно», – кивнула шпилька. «Тогда надо добраться до доноров и предупредить, чтобы в ту сторону даже и не пробовали соваться. Стоун, Проц, вы со мной. Гудини, ты на выход». «Предупреди Стронгов, чтобы по донорам огонь случайно не открыли». «А она всегда сумасшедшей была? Или только в стикси мозгами поехала?» С некоторым восхищением в голосе спросил у Гудини Мур. «Ты ж сам погонял и удивлялся!» Усмехнулся в ответ тот. «Вот и подумай!» «Мама твоя пусть думает!» Отрезал Мур и добавил. «Видимо, всегда. Мля! Ну и попал!» «Обсудили мое психическое здоровье!» со злой иронией поинтересовалась Шпилька. А теперь за дело. Выберёмся, сдам тебя крёсному. Пусть отшлёпает, чтоб не командовала. Пообещал Гудине и первым полез вниз. Слушай, давай проц с Гудине отправим. Подойдя ближе, шипнул Стоун. В таком виде он больше мешать будет. Твоя правда. Вынужденна была согласиться Шпилька. Эй, проц. Поговаривать Мура даже не пришлось. Махнув рукой, он молча последовал за знахарем. Шпилька и Стоун остались одни. Пол Мясницкой был залит, вспенившийся от раствора фунгицида, кровью. Скафандры внешников позволяли смело передвигаться по этой мерзотной каше, но желудок то и дело содрогался от рвотных позывов. На обезображенные тела муров и зараженных Шпилька вообще старалась не смотреть. За следующей дверью их уже ждали. Шпилька, увидев нагромождение непонятных металлических ящиков, установленных друг на друга, не успела даже задуматься, что в них. Рядом сухом просвестила пуля, и пришлось применять ящики не по целевому назначению и иными словами прятаться за ними. Уже второй раз за последние полчаса Шпилька пожалела о потерянном пистолете, а также о том, что не догадалась пересилить себя и забрать какой-нибудь ствол у дохлых муров. "Чёрные!" прокричал ей сквозь грохот выстрела в стон. "Не вызовойся, я сам". Шпилька кивнула, толк от неё и впрям никакого сейчас. Можно, конечно, ускориться, попытаться добежать до змеёнышей, но что с ними делать дальше? В рукопашной ужпильке нет шансов даже с одним противником, а их там явно больше. Поток мыслей прервался металлическим скрежетом, и в одном из ящиков, за которым шпилька пряталась, образовалась дырка. Видимо, внешники прихватили с собой не только пистолеты, но и что-то крупнокалиберное. Из ящика на пол посыпалась бледно-розовая пыль. Шпилька подняла глаза. На боку ящика, прямо рядом с пробойной, чернела, выведенная по трафарету надпись «Ф-217». «Вот так-так. Это что же, та самая «Ф-ка»?» «Стоун!» — позвала шпилька и, заметив, что клокстопер обернулся, ткнула пальцем в сыплячийся из ящика порошок, а затем показала на своё обожжённое лицо. «Понял!» — одними губами произнёс Стоун и вновь сосредоточился на стрельбе. Шпилька не знала, сколько внешников противостояло им. «Ни один и даже не двое. Слишком плотный огонь те обрушили на иммунных. Покосилась над тонкой струйкой, высыпающейся из ящика Эвку. Жаль, но против внешников она бесполезна. Нужно что-то придумать. В одиночку Стоуну не справиться». Пока она думала, Клокстоппер решил действовать. Ускорившись, он вынырнул из-за укрытия и расплывчатой тенью метнулся к внешникам, едва не обгоняя выпущенные им самим пули. Шпилька, поколебавшись лишь мгновение, рванула за ним. Внешников было шестеро. Двое уже оседали безвольными куклами на пол. Третий скидывал крупнокалиберную винтовку. Но, судя по положению тела, шея и плечи отставлены назад, голова наклонена вперёд, он был уже не жилец. Оставалось ещё трое. Но на них ускорений не хватило бы ни стоуну, ни шпильки. Клок-стоппер, отбросив разряженный пистолет, сцепился в рукопашную с одним... Второму обессилевшая шпилька без затей бросилась под ноги. Третий отступил на шаг, прицелился в шпильку. Она показалась ему более простой мишенью, чем стон. Шпилька, откуда только силы взялись, перекатилась в сторону, а там, где она только что была, в бетон ударилась пуля. С визгом рикошета ушедшая под углом вверх. Второй выстрел почему-то ушёл в потолок. Шпилька скочила, по ходу врезав по рёбрам второму внешнику, чтобы лежал и не дёргался. И с удивлением уставилась на повишую на плечах внешника голую блондинку с длинными растрёпанными волосами. Задумываться, откуда пришла помощь, было некогда. Шпилька обернулась к предпринимающим ещё одну попытку подняться в внешнику, наступила на руку, которой тот тянулся к вырезанной винтовке, и с удовольствием надавила. Пушки детям не игрушки, брось беку. Внешник взвыл. Скафандр защищал его от спор грибка, но не от физического воздействия. Шпилька обеими руками ухватилась за идущий к шлему шланг и дёрнула. Зашипел выходящий воздух. Если повезёт, скоро заурчишь. А если нет, сочувствую. Местные, скорее последнего продажного мура простят, чем тебя. Подняла с пола винтовку и столкнулась взглядами с блондинкой. Да что к тебе? С непередаваемым выражением выдала блондинка. Ли? Не поверила своим глазам шпилька. Ты же собиралась валить подальше. Да, я попыталась. Прибилась к торговому каравану. Вроде и к стронгам твоим они собирались заглянуть. Думала, раз так, передам, что от тебя услышала. А хрен там. Через полчаса на черных нарвались. Большей части каравана сразу хана пришла. А тех, кто выжил, сюда забрали. Я надеялась, что хоть ты им в руки не дашься. Пришлось. Пожала плечами шпилька. Чтобы последнего вашего не взяли. Курьера. «Фарта? Он что, все-таки ушел?» Вытаращилась блондинка. Шпилька кивнула. «И, судя по всему, добрался до Стронгов. То есть это они по нам долбят, да?» Шпилька устала, улыбнувшись, кивнула снова. «Ну тогда хотя бы понятно, почему эти гребаные распылители включились?» Хмыкнула Ли, пальцем показав на ожоге на плечах. «Знать бы еще, кто их выключил. Один, Рейдер. Он с Гудини пошел наружу. даже спрашивать не буду, как выберемся, покажешь его, расцелую, пообещала блондинка. Это вряд ли, не удержавшись, хмыкнула Шпилька. Почему ты одна? подошёл запыхавшийся Стоун и резко смутился, заметив, что из одежды на Ли нет ничего, кроме костюма Евы. Остальные где? А ты я смотрю, до операционной так и не доехал, усмехнулась Ли. Сцепили с охраной? С мурами? А их разве не откатила этим ткнула в потолок шпилька. «Не-а, распылители только в камерах, но там не только муры, этих». Ли со злостью пнула неподвижно застывшего у ее ног внешника. «Тоже полно». Шпилька и Стоун переглянулись. «А ты почему здесь, а не вместе со всеми?» – уточнила шпилька. «Камера с краю», – отмахнулась та. «Он свежак подтвердит, соседями были. Когда замки открылись, все себе одежду постягивали и рванули на выход, а там охрана». Меня оттолкнули, сказали валить, пока могу. Ну, а я не стала спорить. Кстати, ты не возражаешь, если я заберу? Лиг глазами указала на винтовку внешника, к которому шпилька разгерметизировала скафандр. При условии, что с нами пойдёшь. Нахмурилась шпилька. Замки не только на камерах открылись, но и в мясницких, включая ту, в которую недавно элиту живую приволокли. Хреновое дело. Сжала губы Ли. Вторая мясницкая. Говорят, через стену от фермы. А элитная где? Между второй и оружейкой. Хана!» Коротко прокомментировала Ли. «Ладно, пошли. Надо предупредить, чтобы никто не пытался месть устроить». До фермы пришлось пройти еще один коридор, в котором Ли удачно подстрелила парочку муров. А дальше начался форменный ад. Ферма представляла из себя помещение, отдаленно напоминающее тюрьму из американских фильмов. Ряд дверей по периметру. Выше еще два яруса балконов с камерами, металлические лестницы по обе стороны от входа, зарешеченные лампы. И везде яростно дерущиеся люди. Выстрелов почти не было. Ни внешникам, ни мурам было даже не до оружия. Доноры превосходили охрану числом и были очень-очень злы. На полу уже лежал с десяток трупов. И у шпильки, при виде их, сжало сердце. Три тела были голыми. «Мля, не прицелиться!» С сожалением пробормотала Ли. Мы со стволом пойдём по балконам, попробуем в упор стрелять. А ты прикрывай. Решительно скомандовала Шпилька и вскинув к плечу отобранный у внешника автомат, трусцой побежала вправо. Первому попавшемуся на пути змеёношу, боровшемуся с голом, с ног до головы покрытым ожогами донором, она попросту прострелила ногу. Мужик не растерялся, крякнул и перевалил внешника через перила. А задача науставился на Шпильку. Свои Подмигнула она. Надо быстрее тут разобраться и уходить. Заражённые на подходе, а снаружи ждут stronги. Внизу коротко грохнул выстрел. Ли всё-таки сумела найти подходящую для крупнокалиберной винтовки мишень. Обожжённый донор коротко кивнул и тут же ввязался в ближайшую драку. Шпилька помчалась дальше, стараясь по мере сил помогать своим и мешать чужим. Следующим на кого она наткнулась, оказались Крош и Шпон. Эти неплохо справлялись сами. Уходите скорее, снаружи встретят стронги, и заберите всех, кого сможете, не сбавляя скорости бросила она им. А ты куда? в спину ей крикнул Шпон. Но вопрос остался без ответа. Ну где же ты, танк? думала Шпилька, вглядываясь в дирующуюся толпу, и вдруг в противоположном конце фермы на третьем ярусе увидела снайпера. Первым желанием было вскинуть автомат и выстрелить, но Шпилька прекрасно понимала, что то, что у неё в руках, Неподаренный Адой идеально пристреленный 203-й. Так что повторить стрельбу, как в той деревеньке, едва ли получится. Да и снайпер не дурак. Лежит так, что снизу виден только ствол и голова. Странно. Кстати, по бокам от него спокойненько себе раздают тумаки муром четверо привычно уже голых доноров, а пятый, зажатым в руках пистолетом, занимается тем, что старается не подпускать к ним особо лихих сотоварищей Проца. Получается, снайпер тоже свой, изумунных. Засмотревшись на уж больно слаженно работающую команду, Шпилька едва не пропустила нападение на саму себя. Спаса её ещё один донор, высокая женщина с некрасивыми, слишком резкими чертами лица и излишне мускулистым телом. Не знаю, где костюмчик успела нарыть, но в нём рискуешь под пулю попасть, низким грубым голосом сказала она. А как вы определили, что я не из них? не сдержала любопытство Шпилька. Меня на фирму не успели отправить. Никто моего лица тут не видел, кроме Стоуна и Ли. Да чтоб местные вивисекторши вот так с автоматом среди этого месива бегали, хохотнула женщина. Они ни на что, кроме как визжать и ссаться с перепугу, не способны. Я жпала, кстати. А я ж Пелька. Тоже рейдер, с уважением уточнила Шпала. Почти. У меня крёсный тут, зовут Танком. Не видела? Глаза Шпалы округлились. Это который чуть не сбежал пару дней назад, что ли? И стронгов? Он самый. кивнула Шпилька. Стронги он там окопались. показала в сторону примечанного Шпилька и снайпера Шпала. Удивительно, как пацан тебя до сих пор не снял. Глаз у него алмаз. Пойдём, попробуем вместе добраться. Одну тебя боюсь, свои разнесут в твоём моднявом прикиде. Не дожидаясь согласия, Шпала побежала к ведущей на верхний ярус лестницы, придерживая рукой прыгающей при каждом шаге грудь. Шпилька последовала за ней. Внешнику, встретившемуся им возле лестницы, богатырша Шпала без лишних затей врезала кулаком в Кадык. Замион наш захрипел и медленно осел. Шпала выхватила у него из рук пистолет. Пока патроны не кончатся, будет скучно, злорадно процедила она. Подниматься действительно оказалось скучно. За спиной богатырши Шпилька чувствовала себя в полной безопасности. Да и на балконе третьего яруса ничего не изменилось. Шпилька подстрелила пару внешников и одного мура, попытавшихся подобраться со спины. Дала короткую очередь над головами ещё одной сфоры дерущихся, просто в надежде отвлечь муров-охранников и дать преимущество донорам. Прицелилась в понёшившегося на неё с ножом мура, нажала на спуск и услышала щелчок осечки. Может, пришлось отбивать стволом бесполезного теперь автомата. Что делать дальше, шпилька не знала, в отличие от шпалы. Та не растерялась. Вытянула руку с зажатым мне пистолетом над плечом шпильки и выстрелила. С сожалением посмотрела на вставший на задержку затвор. Вот теперь повеселее будет. Финку подбери, вдруг пригодится. Вдвоём они продолжили пробираться к кучке стронггов. Металлическая решётка балкона под ногами тряслась всё чаще. Стронги, атаковавшие базу внешников, усилили напор. Надеюсь, Гуди не уже добрался до своих, подумала Шпилька. Иначе, когда толпа доноров выплеснет из ворот гаража, они откроют огонь, и всем придёт полная безоговорочная хана. Эй, странги! Не дойдя метров 20 до цели, заорала шпала и по ходи врезала удачно подвернувшемуся под руку муру по морде. Тут одна из ваших, говорит крестница танка. Мужчина с пистолетом, выстрелив пару раз куда-то в пыльке за спину, смирил её с ног до головы изучающим взглядом, но спросить ничего так и не успел. Шпилька, ты что здесь делаешь? Сказано это было таким тоном, что Шпилька внезапно захотелось, как нашкодившей школьнице, сжаться в комочек и провалиться сквозь рышачий пол. Но вместо этого она бросилась на голос и повисла на шее у крёстного. Ну всё, всё, слезай, задушишь же. Живой, выдохнула Шпилька, ослабляя хватку. Конечно, живой. Ты что, думаешь, в тронги голимых задугликов набирают? Я тебе куда сказал чесать? А кто по-твоему снаружи базу долбит? Хитро улыбнулась Шпилька и наглядности ради ткнула пальцем в потолок. А ты откуда тут взялась? Да ещё в таком виде. Нахмурился Крёстный. Долги рассказывать. Танк надо уходить. Тут скоро будут заражённые старой мясницкой. Ну те, которые уже не нищие. Элита из Третьей ломится. Кстати, привет, Жыв. Снайпер, не оборачиваясь, махнул рукой. Рад тебя видеть, Шпилька. «Ты в таком костюмчике больше не ходи! Хотел тебя еще на входе снять, да толпа помешала! Лица-то издалека не видно!» «Не снял? И ладно!» – с облегчением сказала шпилька. «Надо убираться!» «Пятеро наших в оружейку погнали!» – подал голос мужчина с пистолетом. «Дождемся! Как раз змеёнышей добить успеем!» «Кстати, знакомься!» – с улыбкой произнес танк. «Это жнец! Это кречь, бродяга и градус!» А вон тот узкоглазый Джеки Чан – хан. «Оружейка за мясницкими», – перебила его шпилька. «Они либо назад повернули, если повезло, либо уже в желудке у элиты перевариваются». Жнец и танк переглянулись. «Крич, хватай живчика! Танк, винтовка!» Мгновенно сориентировался жнец. «Шпилька и...» – взгляд его остановился на богатырше. «Шпала!» – подсказала та. «И шпала идете по той стороне, валите всех, кто не донор». Остальных отправляйте на выход, если понадобится силой. Мы втроем пойдем по этой. Зараженные!» Заорал кто-то снизу. Тут же в Торе ему раздалось многоголосое голодное Урр. А следом еще одно Урр. Намного более громкое и басовитое. «А вот и элита!» Тихо прокомментировал танк.